Глава 33. Милана. Мы смотрим друг на друга так долго, что глаза начинают слезиться. Сердце бухает, как заводной механизм. Громко, отрывисто, часто. Артем делает еще один шаг ко мне, а я, наоборот, инстинктивно отступаю. Неосознанно опускаю ладонь на живот, будто хочу защитить его, и Артем пристально следит за моим движением. Его глаза становятся холоднее, а губы складываются в тонкую линию. Выражение лица приобретает жесткость, и я понимаю, что он знает. Несмотря на мешковатую верхнюю одежду, он каким-то образом знает о беременности. Знает и не принимает ее. — Как ты меня нашел? Во рту так сухо, что язык с трудом ворочается. Артем отвечает не сразу. Все смотрит на мой живот, будто собирается с духом. Я же вглядываюсь в его лицо. Все те же красивые, словно высеченные из камня, идеальные черты. Слегка резкие, но такие притягательные, что сложно перестать на них смотреть. Он будто все тот же, но одновременно какой-то другой. Под глазами намек на темные круги. Скулы очерчены еще резче, чем раньше. Он кажется похудевшим, повзрослевшим, и волосы теперь короче». — Щетина длиннее, но, несмотря на это, передо мной все тот же Артем, человек, которого я когда-то так сильно любила. — Следил, — отривисто произносит. — Следил за ним. Дыхание вновь перехватывает, когда слышу его голос. Негромкий, низкий, полный какого-то странного, невысказанного отчаяния. — За Ваней? зачем тут уточняя? — Ага, — кивает По спине прибегает Морозец. Вдруг он что-то сделал со своим братом. Избил или еще хуже? «С ним все в порядке?» — тихо спрашиваю. «Наверное, мой вопрос разозлит его еще сильнее, но я просто не могу не спросить». Артем слегка хмурится, а потом передергивает плечами. «Переживаешь за него?» Голос полон металла. Артем вроде бы и смотрит на меня, но его взгляд будто не достигает цели — Путаясь в разделяющих нас сумерках. Я просто хочу знать, что ты не причинил ему вреда, твердо отвечаю. Нет, не причинил. Артем чеканит каждое слово. Не переживай, Ванька будет жить долго и счастливо. Все как у всех. Выучится, женится, будет растить детей. Его губы трогает печальная усмешка. Артем снова смотрит на мой живот а я не могу перестать чувствовать боль под ребрами, зная, что сейчас эта встреча для меня, как говорится, то мач». Нельзя мне так волноваться. Я должна сконцентрироваться на ребенке и перестать себя накручивать. Но, что бы я себе ни говорила, никак не могу успокоиться. Прикрывая глаза и пытаюсь дышать ровно и часто. «Тебе плохо?» Тоновый голоса меняется, Артем кажется взволнованным, «Подходит ближе». «Да, признаюсь, мне сейчас нельзя...» «Неопределенно машу в воздухе руками. Все это нельзя...» «Прости, — шепчет он, не касаясь меня, — «я не хотел тебя испугать». «Так странно. Много раз я представляла себе эту встречу, но никогда не думала, что она будет настолько неловкой». «Он не хотел меня испугать?» «Наверное, он меня вообще не хотел в своей жизни, раз не искал все это время...» А теперь его брат приехал с другой стороны, и у Артема триггернуло. Не может позволить, чтобы Ваня забрал меня себе, продолжает играть. «Зачем ты пришел?» — спрашиваю упавшим голосом. «Хотел увидеть». Он поднимает на меня свои яркие глаза. «Хотел узнать, как у тебя дела». От его спокойного тона меня начинает сжечь в глазах. «Увидел? Да. На этом все?» Спрашиваю стальным голосом. Никак не могу понять, что в нем так неуловимо поменялось. Артем кажется другим, каким-то странно спокойным. Раньше он никогда таким не был. Так часто я представляла его реакцию на свою беременность, и спокойствия в сценарии не было ни разу. Быть может, и правда у него просто отболело. Нет, не все. Артем опускает руку, и Цезарь, радостно лая, Быстро лижет его пальцы. «Предатель! Артем же тебя бросил! Так же, как и меня, а ты ему радуешься!» Сжимай губы, понимая, что обижаться на пса бессмысленно и глупо, но ничего не могу с собой поделать. «Я провожу тебя до дома», — предлагает Артем. «Пожимай плечами». «Ладно, провожай, раз хочешь». Иду слегка впереди и чувствую на затылке его взгляд. Все бы отдала за то, чтобы узнать, о чем он сейчас думает. Мы проходим половину пути в тишине, а потом я, наконец, не выдерживаю и снова спрашиваю его. «Почему ты столько времени мне не звонил?» Артем останавливается. Смотрит на меня своими стеклянными глазами и делает глубокий вдох, выдыхая пар в морозный воздух. «Я не мог, мил. Не мог тебе позвонить. Это еще почему?» Складывая руки на груди. «Неважно», — цедит сквозь зубы. «Прикрывает глаза с таким видом, будто ему сложно сдерживаться, и он делает это из последних сил». «Любишь его?» «На секунду я застываю в нерешительности. В голове полная неразбериха, я не сразу понимаю, про кого он спрашивает. Наверное, про Ваню? Неужели я была права, и это единственное, что его интересует? Люблю ли я другого?» Знаешь. По щеке все же скатывается одинокая слезинка. «Я приняла решение, что буду любить только своего ребенка». Отрывистовый выкрикиваю ему в лицо. «Теперь он смысл моей жизни». У меня аж руки дрожать начинают. «А тебя в моей жизни нет. И не было никогда. Ты просто призрак прошлого. Прошлого, в котором все было ложью». «Не я слил те фотки», — цедит он сквозь зубы. «Я вообще не имею отношения к тому, что произошло тогда». Закатываю глаза и быстро направляюсь к дому. «Не имеет отношения. Как же?» «Ты мне не веришь?» — раздается настойчиво за спиной. «До дома уже рукой подать». Я сцепляю зубы, ощущая, что эмоциональная лавина вот-вот накроет меня с головой. «Мила!» «Аврорина мне все рассказала!» Отвечаю, стараясь дышать ровно. Я знаю про спор, так что не утруждайся мне врать. После недели абсолютной эмоциональной пустоты, когда я лежала в своей комнате как овощ и гнала от себя любые чувства, все, что сейчас происходит между нами с Артемом, кажется безумным торнадо. Я резко оборачиваюсь, дойдя до калитки и врезаюсь в него яростным взглядом. «Мне нужно успокоиться. Пожалуйста, уйди». — Говорю решительно. — Одного взгляда на Артема достаточно, чтобы содрать тонкую кожу с моей раны. Она снова кровоточит, ноет, жжет. — Мило, нам нужно поговорить. — Настойчиво предлагает он. — Потом. Чувствую, как малыш в животе начинает пинаться. Видимо, адреналин и до него дошел. Моему ребенку такая встряска точно не нужна. — Тогда завтра. Тоже кафе, то же время. Твердо говорит Артем. «И не вздумай уезжать!» С угрозой кричит мне в спину, когда я распахиваю дверь калитки. Пораженно мотаю головой, надежно закрывая за собой дверь. «Нет, мне показалось, он не изменился».